6. Проснувшись, Георг почувствовал, что сегодня настал его последний день, даже если они победят, во что уже почти не верилось. Но одно известно точно, отступать некуда. Даже если они проиграют и сумеют при этом выжить и даже спрятаться так, что чужаки не найдут, то жизнь их все равно продлится недолго. Болезнь добьет их. Тело отказывалось повиноваться. Казалось, что суставы сейчас поломаются, а голова лопнет. Глаза саднили, при этом каждое их движение отзывалось странным звоном в ушах. Чудовищное ощущение. Для победы над чужаками сейчас требовалось победить себя, свою болезнь, и еще неизвестно, что легче сделать. Ох, мать! Йорк с трудом принял вертикальное положение чуть не упал. Вестибулярный аппарат подводил. В глазах помутилось. В комнату пару раз стукнув дверь, держась за стену, валился Альварес. — Что, хреново, — п о н и м а ю щ и спасил он, — не то слово. — У меня та же байда. Кажется, что если сейчас лягу, то сразу же подохну. Как Марк и Декстер. Ничем не лучше нас, но у них есть еще время, чтобы прийти в себя. Георг кивнул. О чем т о т же пожалел. Кивок отозвался невыносимой, тупо острой болью в висках. Господи, я сейчас готов сажать какую угодно отраву из аптечки, хоть тысячу раз просоченных таблеток. Лишь бы это хоть немного помогло. Вот, глотни. Альвар а с п у т я н у л Георгу знакомую склянку со спиртом. «Уже разбавлено. Пей». Волков, понимая, что терять уже практически нечего, влил себя 100 грамм получившейся водки. Сейчас полегчает. Георг посидел, приходя в себя, выдыхая спиртовые пары. Удивительно, но водка действительно помогла. Он почувствовал, как боль в суставах немного отступила, чуть прояснилась голова, глаза по-прежнему сильно болели, но от их движения шум в ушах практически прекратился, по крайней мере, стал не таким болезненно, резким. Но как полегчало? Как будто да. Тогда не будем терять времени. И вот возьми еще лекарство, воспользуйся, когда снова припечет». Георг не стал отказываться, п о л о ж и л бутылочку в карман. Волков оглянулся на Барбару, погладил по голове, но она даже никак не отреагировала на его п р и к о с н о в е н и е Только дрожала и что-то бессвязно бормотала. Георг оставил ее, хотя далось ему это с большим трудом, и отправился в с л е д за Альваресом. Вдвоем они кое-как добрались до своих роботов, уже стоявших у выхода из ангара. Из этого секретного склада, судя по схеме, вело два выхода, помимо того, которым они воспользовались, войдя на склад. Первый путь шел через коридор и заканчивался обычной дверью в еще одной пещере. Второй являлся лифтом, выходящим в узкой расщелине в горе. Решили воспользоваться лифтом. Так путь был короче, не нужно переходить гору, чтобы выйти к цели. А для водителей в их состоянии, чем меньше топать, тем лучше. Лифт, которым пользовались больше полутора веков назад, исправно вынес их наверх. «Что за черт?» — непонимающе п р о у ч а л Альварес. «Георг, у тебя как обзорные экраны работают?» «Действительно муть какая-то, зеленая все». Георг поработал настройками экранов, и до него дошло. «Все нормально, Альварес. Оказывается, мы вышли ночью, и автоматически включился режим ночного видения». «Вот оно что, ведь это удача. Нужно воспользоваться темным временем суток». «Верно». Когда с крыши п р е к а т и л и с ь скатываться потревоженные камни, и роботы двинулись вперед, чуть пошатываясь из-за не совсем уверенных движений водителей. В конце концов, они не только больны, но еще и ходить учились лишь по ровному полу ангара, а тут камни. Ночь опять же. А ночное видение — это не то же самое, что дневное. Все выглядит несколько иначе. Лифт остался стоять на месте, ожидая возвращения ушедших рейд, чтобы тут же укрыть их от возможной погони. Волки, то и дело опасно клянясь, их спасала только автоматическая система выравнивания. Направились на космодром при старой ремонтной базе, где сели шаттлы чужаков.